Глава восемь. Тяжёлые веки не желали подниматься. Тело безвольно лежало, словно налитое свинцом. Внутри пустота. Желания подняться нет. Нет вообще никаких желаний. Губ коснулось что-то холодное, и во рту упала капля вонючей горькой жидкости. Поморщилась. Откройте глаза, леди Мария. Голос мэтра звучит, как сквозь вату. «Зачем?» Голос сиплый, чужой. «Вам необходимо хоть что-нибудь съесть». «Не хочу». «Не думал, что моему кузену так не повезет с парой», произносит жесткий голос Назука. От возмущения распахиваю глаза. Мэтр Ракел смотрит на меня тревожно. С другой стороны кровати стоит на зуб, сложив руки на груди. Я не собираюсь идти на бал. Выдаю первое, что приходит в голову. Хвала богине. С ее головой все в порядке. Грустно успихается на зуг, отчего его лицо, изуродованное ожогом, перекашивает. Бал вы пропустили, говорит тихо мэтр хватив мое запястье. Как вы себя чувствуете? Я? Я себя никак не чувствую. Отвечаю и вновь закрываю глаза. Мари. назук присаживается на край кровати. В его голосе звучит тревога. Мы все переживали за тебя. Как долго я валяюсь? Открываю глаза, но смотрю сквозь мужчину. Сегодня четвертый день. Никогда раньше не падала в обморок. бормочусь себя под нос. Это не совсем обморок. Мэт оставляет мою руку и снова смотрит в глаза. Изменения в вашем организме опять ускорились. Прислушайтесь к себе, вы что-нибудь чувствуете? Кроме тоски? Я криво усмехаюсь, глядя в глаза мага. Он вздыхает и отворачивается. СМС рос у меня на руках. Простите, мэтр, я должна была подумать, что это не только мое горе. Как ты думаешь, Мари, что бы сказал твой муж, если бы увидел тебя в таком состоянии? Спрашивает Назук. Я обязательно встану и поем чего-нибудь. Вздыхаю и начинаю подниматься. Поесть действительно надо, а вот вставать вам еще рано. Останавливает меня Ракел. Поесть вам действительно надо, а вот вставать еще рано. Останавливает меня Ракел. Назук вышел в коридор, но вернулся уже через минуту. Сейчас придет кассе. Он помолчал, что-то обдумывая. Мари, время лечит. Назук, перебила его. Не надо ничего говорить. Я сама, наверное, сотню раз это говорила другим. Но только теперь поняла, что слова — это всего лишь слова. Со мной все будет хорошо и спасибо. И я запнулась. Мужчина коротко кивнул и вышел. Прибежала к кассе с подносом, помогла устроиться на кровати. И я поела, от Лаши отказалась, вспомнив довольно лицо Цемиаса, когда он пил его. Мэтр снова напоел какой-то гадостью. Сказал, чтобы поправлялась и ушел. Меня сморило. Видимо, в составе зелья было что-то снотворное. Еще два дня я ела и спала. Приходили леди Рюгели, госпожа Ситаби, Рассказали о Бале, о том, что теперь главой клана стал Назук, о том, что во время стычки небольшой отряд дорогов прорвался на территорию королевства. И по их следу сейчас идут оборотни. Рассказывали что-то еще, но я постоянно хотела спать и всю информацию воспринимала с трудом. На третий день отказалась пить зелье, попросила Касси приготовить ванну. Погрузилась в горячую воду и задумалась, как быть дальше. Когда рядом находился мой мужчина, все было легко и понятно, но вот его нет и уже никогда не будет. Почувствовала, как по щекам вновь потекли слезы. Быстро отерла лицом. Не надо раскисать. Стоит поговорить с леди Рюгели и госпожой Сетаби. Что ожидает одинокого вдову в этом мире? Тьфу, какое уродливое слово. Я вовсе не чувствовала себя вдовой. Может, это потому, что не видела тела своего мужа? Наверное, это к лучшему. В моей памяти он всегда останется сильным, красивым мужчиной. От рук и губ которого плавится тело. Пять слёзы, штопых! Из ванны я выбралась через полтора часа. Постель Касси уже застелила, и на ней лежало то самое синее платье, в котором я впервые вышла из этой комнаты. Спазм сжал горло, не давая вдохнуть. Голова закружилась. Испуганный возглас служанки заставил открыть глаза. «Леди, вы так побледнели!» Со мной все хорошо. Давай просто подберем другое платье. Мы перебрали весь гардероб, но, к сожалению, с каждым из нарядов было связано воспоминание о Семеси. Наконец я махнула рукой, указывая на серое домашнее платье. В конце концов, не на бал уже собираемся. От украшения отказалась. Драгоценности только раздражали. Горничная убрала мои волосы в простую прическу обычными шпильками. Я посмотрела на серую морь, которая отражалась в зеркале, и пошла в гостиную, где меня уже ждали к обеду. Поморщилась, увидев во главе стола Назука. Здесь всегда сидел глава клана. Теперь это место его по праву. Сдержанно улыбнулась всем присутствующим и поздоровалась. Мэтр Ракел нахмурился, взглянув на меня. Думаю, вы все же рановато отказались от успокоительного, леди Мария. От него я превращаюсь в самнамбулу, буркнула, усаживаясь подальше от главы клана. Видела я, что происходит с людьми, которые злоупотребляли антидепрессантами. Печальное зрелище. Мэтр ничего не ответил, Назук тоже промолчал, лишь печально покачал головой. Похоже, не сильно его радует новое положение. Обед прошел в тягостном молчании. Наверное, причиной был мой бледный вид. Но не могла я пока иначе. Наставница предложила после обеда посидеть в библиотеке с хорошим романом в руках. Я была благодарна ей за попытку поддержать меня. Разумеется, госпожа Ситаби, я присоединюсь к вам чуть позже. Мне бы вначале хоть поговорить с новым главой клана, если он не занят. Я тепло улыбнулась на Зуку. Он согласно кивнул. Он согласно кивнул. Конечно, Мария. Только проводим советника. Вы уезжаете? Я взглянул на леди Рюгель. Да, мы отправляемся в свое имение и будем рады, если вы приедете к нам погостить. Карета была уже готова. Мы с Назуком вышли следом за советником и леди. Тепло попрощались. Несколько минут смотрели на то, как в конце улицы исчезает карета. «О чем ты хотела поговорить, Мари?» Спросил на звук, позволяя мне первой войти в кабинет. «О моей дальнейшей судьбе. Я опустилась в предложенное кресло. Как ты понимаешь, в этом мире я все же чужая. Есть ли возможность вернуться мне домой? Твой дом здесь, Мари?» Мне казалось, тебя все устраивает. Устраивала. Поправила его тихо, опуская глаза. Прости. Я вновь невольно потревожил рану. Но ты являешься женой моего кузена. И Являлась. Он тяжело вздохнул. Теперь это твой дом. Это дом. Это дом главы клана. Но дело даже не в этом. Все здесь напоминает... Попыталась проглотить тугой комок. Я даже не смогла выбрать сегодня платье, чтобы спуститься к обеду. Пойми меня правильно, я не могу остаться здесь, тут все дышит им. Я понимаю. Назук сел в кресло напротив меня. В столице стоит особняк, принадлежащий клану. Ты можешь переехать туда. Гардероб тоже можно поменять. Я положу в банк на твое имя хорошую сумму, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Возьмешь с собой служанку и госпожу Ситаби. И я же не из-за денег, перебила его. Мне просто надо поменять обстановку. Вот и поменяешь, а деньги? Мария, у нас с женщинам, имеющим положение, не принято работать. Да и не спорь. Наслышан я о твоем мире. Хорошо, сдалась я под его напором. и Что я буду делать в этом особняке? Жить, просто жить, Мари. Цемес оставил тебе имя, состояние и положение. А еще долгую жизнь, оборотня. Меньше, чем через год, изменения в твоем организме завершатся, и ты сможешь выйти замуж, нарожать детей. Ну что ж так морчишься? Ты ведь очень красива. Поклонники будут ходить за тобой толпой. Ты думаешь, я смогу забыть мясо? Нет, но через несколько лет боль притупится, а природа потребует свою. Смотри на это, как на новую лист книги твоей жизни. И когда мне ждать нашествия поклонников? Горько усмехнулась, махивая слезинку. «Траур длится год», задумчиво глядя на меня, ответил мужчина. «За это время ты полностью освоишься». Он встал, а через минуту у меня в руках оказался бокал вина. И я пригубила прекрасное вино. Вот только теперь оно имело привкус горькой потери. «Когда я могу отбыть?» «Когда будешь готова. Мари, ты не одна, помни это. Мы, твой первый круг». Первый круг не помог Цемиусу. Глухо ответила я, поднялась, поставив недопитый бокал на стол. И оставил там своих людей, они ищут, услышала тихая, когда уже повернулась к дверям. Госпожа Ситаби ожидала меня в библиотеке. У нее на коленях лежала раскрытая книга, но она в задумчивости смотрела в окно. Мари... Я могу поинтересоваться, о чем вы говорили с лордом? Спросила она, не меняя позы. О моем переезде, ответила устало, присаживаясь рядом с женщиной на небольшой диванчик. Я так и думала. Вы уже знаете, куда хотите уехать? Лорд предлагает особняк в городе, принадлежащий клану. А что вы сами об этом думаете? Сама? Я взглянула на женщину. Спасибо, хоть она поинтересовалась, что хочется мне самой. А сама я бы с удовольствием поселилась в лесу. Любите природу? Она с удивлением посмотрела на меня. Помнится, вы упоминали, что жили в городе? Жила действительно в городе. Протянула, тоже переводя взгляд на распахнутое окно. Мари, с моей стороны не будет бестактным... Просить вас взять меня с собой. Видите ли, я уже не молода. Конечно, я могу вернуться в особняк. Я хотела попросить вас о том же, улыбнулась я женщине. Ближе вас у меня никого не осталось. В Сбора госпожа Сетаби оказалась незаменимой советчицей. В дорогу Назук выделил нам двух оборотней в охрану. Вечером накануне поездки Он о чем-то долго разговаривал с женщиной. Я ожидала ее в гостиной, поэтому видела, как она вышла из кабинета главы клана, задумчивая и с пачкой запечатанных писем. На мой немой вопрос она ответила, что в столице будет необходимо выполнить кучу поручений лорда Назука. Выехали мы спустя два дня после памятного разговора. Моя горничная касси с энтузиазмом приняла предложение ехать с нами. В столице она прежде не была, поэтому... Столицу она прежде не посещала, поэтому была безмерно счастлива такой возможности. Дорога для меня проходила, как в тумане. Смотрела в окно, но ничего не видела. Иногда впадала в некое подобие транса. Мыслей не было. Внутри царила пустота. Неожиданно карета остановилась. Я сморгнула. Мы находились на дороге, проходящей через лес. Леди Мари, мою руку тронула Касси. Вам надо поесть и размяться. Сколько еще ехать? Спросила широкоплечивого воина, который открыл дверцу, выпуская нас. Еще столько же, ответил он, подавая мне руку. В столице будем уже затемно. Затем кустарникам бьет ключ. Вы можете освежиться. Я кивнула, давая понять, что услышала, и ввела полянку взглядом. Госпожа Ситаби взяла меня за руку и потянула к указанному месту. — Умойтесь, леди Мари, — произнесла она осторожно. Не заметила, как она отошла. Некоторое время стояла, прикрыв глаза. Потом вдруг услышала пение птиц, стрекотание кузнечика. Почувствовала тонкий аромат хвои и прела листвы. Опустила глаза вниз и практически у самых ног увидела полную прозрачной воды ямку, дно которой было заботливо выложено камушками. Небольшой ручеёк вытекал из нее и терялся чуть дальше в густой изумрудной траве. Я глубоко вдохнула, наполняя легкие лесным воздухом. Вода оказалась ледяной. Зачерпнув в ладони живительную влагу, припала к ней губами. Чистая, сладкая сила леса коснулась пустоты, что жила в груди. «Хорошо», — прошептала после нескольких жадных глотков. Я как будто вернулась с детства, когда с родителями ездила к бабушке в деревню. За околицей там бил родник. Местные мужики оборудовали его так, что можно было даже ведра набирать. Вода там была такая же сладкая и холодная. Несколько раз плеснула на себя, смывая дорожную пыль, и улыбнулась, подставляя мокрое лицо солнечным лучам, пробивающимся сквозь листву, под чьей-то ногой хрустнула сухая ветка. Теперь другое дело. Услышала незнакомый мужской голос. Посмотрела на воина. Это был один из тех, что сопровождали нашу карету. Я ведь даже не знаю, как их зовут. Стыдно так как. Вы знали, что в этом роднике волшебная вода?» Улыбнулась ему. «Конечно. Потому и остановились здесь. Вы же как тень бродились с тех пор, как лорд Семиас пропал». Он протянул мне руку, помогая подняться. А я отметила про себя, что он сказал не погиб, не умер, а пропал. «Ты был с ним в тот день?» — спросила, принимая помощь. Далеко от него. Колдуны огнем швырялись, когда попали в лорда Назука. Я своей курткой накрыл его, чтобы огонь не расползался дальше. И есть у колдовского огня такая неприятная особенность. Пока боролся с одним лордом, другой пропал. Говорили, что в реку упал раненый. Мы долго потом прочесывали берег, но не нашли. Мужчина замолчал, глядя себя под ноги. «У него был шанс выжить?» — произнесла тихо, боясь услышать отрицательный ответ. «Чего только не бывает, леди Мария!» Никто не видел его труп. Он печально улыбнулся. «А значит, все может быть. Там целый отряд следопытов остался. Не бывает так, чтобы кто-то пропал бесследно». Нас все ожидали на поляне. Мужчины занимались лошадьми, а кассе с госпожой Сютаби сооружали бутерброды, расположившись на поваленном дереве. Увидев мое румяное лицо, женщины заулыбались в ответ. Похоже, в роднике действительно была волшебная вода. Оставшуюся часть дороги я с любопытством наблюдала окружающий пейзаж. Лес вскоре сменился полями. Мы проехали несколько деревень. И когда солнце коснулось горизонта, въехали в городские ворота. Стражники не задерживали нас, но смотрели с любопытством. Госпожа Сетаби просветила меня, что в городах в основном живут люди. Оборотни предпочитают селиться подальше от столичной суеты и сплетен. Как и говорил воин, что ехал в сопровождении к особняку клана Пафор, мы прибыли уже в сумерках. Кстати, звали его Неаф, другого, того, с кем я разговаривала в лесу, Тодла, а управлял каретой Регор, все оборотни из нашего клана. Когда я спросила у госпожи Сетаби, зачем нам охрана, она объяснила, что это скорее дань моему статусу, нежели необходимость. По сути, дорога до столицы королевства мирлония безопасна, здесь даже грабители не промышляют. В особняке нас ждали. Здесь постоянно проживала семья людей. Кухарка и Илония, управляющие Модран, и их дочь Шел, служившая тут горничной. Я хотела, чтобы стол накрыли на шестерых. знаю, что не положено по этикету, но сейчас мне было не до него. Однако наставница отсоветовала. Пусть охрана и касси поедят на кухне. Подумайте, им будет неприятно чувствовать себя за господским столом не своей тарелки. Конечно же, женщина была права. А вот я в своем стремлении приблизить к себе этих людей, оказывается, не подумала об элементарных вещах. На следующий день Нев и Регор отправились в обратный путь, оставив Тодлас с нами в качестве охраны. А еще я заподозрила, что он неровно дышит к моей горничной кассе.